Но скоро опять проснулся и хотел принудить меня быть его женой. Тогда я задвинул задвижку для того, чтобы часовые не пщ. Я задушил его моими волосами. «Убит женщины!» — с горестью воскликнул старик, схватившись за голову. «Молчи, несчастная!» Проклятая! Если бы гунны узнали об этом имя, овладела бы отчаяние. Великий хатила пал от руки и женщины. Его дух навеки проклят, и навеки осужден присмыкаться в образе червя. И старик, бросившись на колени перед трупом, осыпал поцелуями его лоб и руки. Девушка внимательно слушала отчаянные восклицания Хилхаля. Ей были достаточно знакомы понятия гуннов о переселении душ, и она поняла все значение слов старика. — Неужели это правда? — снова спросил он, все еще сомневаясь в причине смерти своего господина. — Не думаешь ли ты, что Ильдиха может лгать? Нелегко мне было победить отвращение и дотронуться до этого чудовища. Но борьба была коротка, опьянение сделало его почти беззащитным. — Да, это правда, — простонал старик. — Я вижу в его зубах прятку желтых волос. О, это ужасно! Он закрыл ковром лицо мертвеца. — Я не могу смотреть на него. Погоди же ты, убийца! «Еще три дня тебя хранит священный праздник, а на четвертый ты, и твои сообщники вы умрете неслыханной смертью!» Он отворил дверь, позвал часовых и передал им девушку, приказав запереть ее в одной из старых башен, отдаленных от всякого жилья. «Запереть ее одну, отдельно от остальных». Отдельно от Эллака Приставить к ее двери Троих стражей Если она бежит Стражи умрут Мы повинуемся, князь Произнес начальник стражи С изумлением озираясь кругом Но где же наш господин? Он не выходил отсюда? Вот он Простонал старик Он мертв И он отдернул ковер Мертв «Аттила? Значит, он убит? Но кем? Никто не входил сюда. Мы все лежали на пороге». «Его убила женщина!» — так восклицали пораженные гунны. «Нет, он не убит!» — грозно и громко вскричал Хелхаль. «Как смеете вы думать это? Разве девушка могла бы убить его, сильнейшего из людей?» Нет. Смотрите, вот чаша! Он выпил ее полную крепкого вина. Он, никогда не пивший ничего, кроме воды, его сразил удар. Он захлебнулся собственной кровью. Вот причина его смерти. Позовите сюда Джангизица, Эрнака и всех князей. Пусть они узнают об этом». и возвестят всему гунскому народу, что великий царь умер великой смертью в объятиях любви. Глава четвертая. Горесть гунов при вести о единственного великого из их царей была потрясающе и беспредельна. Они сознавали, что с ним навеки пали мощи и величие Гунского владычества, и что сготила звезда их счастья. С отчаянными воплями окружали его труп беспрестанно сменявшиеся толпы мужчин, женщин и детей. Несмотря на свою часто жестокую строгость, Аттилла был искренне любим своим народом, для которого он был вполне совершенным олицетворением чистокровного гунна со всеми достоинствами и пороками этого племени. Каждый из подходивших к смертному ложу царя бросался перед ним ниц, выл и кричал, колотил себя в грудь, рвал свои редкие волосы и раздирал на себя одежду.